тебе пришли. Ну, думаю, началось всё по-новому. Я попросила миссис Андервуд выяснить, кто там и убедиться в подлинности его личности. Миссис Андервуд сказала: "Диззи, это сюрприз". И я ответила, что не буду встречаться ни с кем. Какие сюрпризы мне ни к чему. "Ну ладно", сказала она тогда. "Вообще-то я не должна тебе говорить, но это твоя мама. У неё зелёные глаза и смешные брови", уточнила я. Миссис Андервуд сказала Дейзи: "Я знакома с твоей мамой". Выхожу я в коридор, стоит моя мама, примяком из Вергинии. Как же я обрадовалась. Ох, она пробудет здесь до конца Рождества, остановится в гостинице Magnolia Springs, потому что с папой до сих пор не разговаривает. Завтра вечером придёт смотреть, как я играю в рождественском спектакле. Я помчалась домой за пижамой и кое-какими весичками, а мама отправилась в цветной квартал навестить Вельветту. Она до сих пор считает Вельветту замечательной. Жалко мне папу. Он очень огорчился, что мама здесь, а видеть его не хочет. Они с Джимми Сноу в соседней комнате заливают его горе. Надеюсь, к спектаклю протрезвеют. Мам рассказала мне о своей работе в Виргинии. Она уже не официантка, получила повышение. Она старшая официантка в очень престижном блинном доме в Шарлотсвилле. Он так и называется Блинный дом. Мама имеет право ходить в обычной одежде, а не носить униформу официантки. Когда поеду в Виргинию, смогу бесплатно поесть любых блинов, каких захочу. Я все люблю, кроме гречишных. На вкус они как гвозди. Мы снова попали в колонку пара слов от дот. Там сказано: Миссис Уильям Харпер младший и очаровательная дочь Дейзи Фейзи живут в гостинице Магнолия Спрингс. Мы же пробудем там всего 4 дня. 27 декабря 1952 год. Сегодня утром мама уехала. Так не хотелось её отпускать. На Рождество она купила мне новый костюм. Кое-какая бельёшка, носки. и подарила свою фотографию, сделанную в магазине, а я ей подарила новую пудру «Мерл Норман». Там приложена карточка с маминым цветом, натуральный бежевый. Мама сказала, что у нее как раз кончается, так что подарок ей как нельзя кстати. Наверное, у меня природный талант выбирать подарки. Бабушка послала мне по почте несколько связанных крючком салфеток и вместе с тетей Бесс по пять долларов. Мама назвала папу лентяем, потому что он дал мне 20 долларов вместо того, чтобы искать подарки. От Джимми Сноу я получила коробку носовых платков. Я подарила ему связку из шести банок Будвайзера, его любимого, а папе Пабст Блю Робин. Пиво пришлось покупать у Пичи Вигом. В Миссисипи никто не продаст пиво ребенку, даже для подарка. Пичи и Ула Сур... купили мне большую Библию с картинками, где Иисус, Мария и Иосиф цветные. Мне было страшно стыдно. Я-то им ничего не принесла. Спектакль прошел хорошо, кроме моего выхода на сцену. Я смотрела в зал, пыталась найти маму. Папа и Джимми Сноу стояли сзади. Так же, как и мистер Кертис Хоннивелл со своей девичьей армией. Но маму я не видела. А когда заметила, оказалось, она сидит прямо рядом с миссис Хильдой Джинкс, из театрального магазина Элвуд. И тут у меня из головы вылетел весь мой текст, потому что сразу после кражи парика мы с Майклом пошли на фильм Я была варишкой с Монай Фриман в главной роли. Видели бы вы, что с ней там сделали. Но когда мисс Флоренс прозвонила в колокольчик, я сказала: "Ой, а вот и волшебный колокол". И тут же вспомнила слова. Свечка Джека Би намло погасла. Не успел он на двух шагах пройти по сцене. Выйдя из Библии, и он заплакал, а маленькая мисс Маффет задрала подол платья на голову, но кроме этого все прошло нормально. Мне больше всех рукоплескали, даже больше, чем Санта-Клаусу. После спектакля мама с папой хвалили меня, соблюдая строгую очередность, чтобы друг с другом не заговорить. И я надеялась, они сойдутся, все-таки Рождество, и у них общий ребенок. Но нет, зря надеялась. Единственное, что мама сказала папе: "Ну, как твоя новая подружка?" "Какая ещё новая подружка?" 29 декабря 1952 год. Никогда ничего не покупайте в театральном магазине Элвуд. Они нанимают злых и жестоких людей. представляющих угрозу для детей. Вчера вечером миссис Хилда Джинкс позвонила папе и сказала, что я заявилась к ней в магазин в облике матушки Гусыни и украла парик у манекена в отделе готовой одежды для детей, пока какой-то бедный мальчик корчился в эпилептическом припадке.